Роботы не отступили и не двинулись вперед. Они спокойно стояли на месте. Гледия подсчитала. 11. Возможно, есть и другие, но их не видно. Все они были сделаны на солярии. Очень гладкие, прекрасно отполированные. Никакой иллюзии одежды и минимум реализма. Они выглядели почти математической абстракцией человеческого тела. Но среди них не было и двух одинаковых. Ей показалось, что они не так гибкие и сложны, как аврарианские роботы. У них был простой мозг, предназначенный для определенной задачи. Они остановились в метрах в четырех от шеренги роботов. Дэниел чуть позади, в метре от Глэдии, чтобы было ясно. Главное, она. Роботы наверняка посчитали Дэниела за человека. Но она знала, что Дэниел слишком уж сознавал себя роботом и не стала полагаться на ошибочное мнение других роботов. «Кто из вас будет говорить со мной?» – спросила Глэдия. Никто не ответил. Казалось, роботы беззвучно совещались, затем из них вышел вперед. Я буду говорить, мадам. У тебя есть имя? Нет, мадам, только серийный номер. Давно ты функционируешь? 29 лет, мадам. Есть среди вас такие, которые функционируют дольше? Нет, мадам, поэтому говорю я, а не другие. Сколько роботов в этом поместье? Точной цифры я не знаю, мадам. «Примерно». «Тысяч десять, мадам». «Среди них есть функционирующие более двух столетий?» «Среди сельскохозяйственных роботов есть несколько таких, мадам». «А среди домашних?» «Нет, мадам. Хозяева предпочитают новые модели». Гледия кивнула и повернулась к Дэниелу. «Это разумно. Так было и при мне». Она снова повернулась к роботу. «Кому принадлежит это имение?» «Это имение Зоберлона, мадам». «Давно оно принадлежит семье Заберлона?» «Дольше, мадам, чем я функционирую. Я не знаю, насколько дольше, но информацию можно получить». «Кому оно принадлежало до Заберлона?» «Не знаю, мадам, но информацию можно получить». «Ты когда-нибудь слышала о семье дельмах «Нет, мадам». Глэдди повернулась к дэнилу и печально сказала. «Я пыталась вести робота, как сделал бы Элайдж, но, похоже, не умею делать это правильно». Наоборот, леди лэди-глэдди». — возразил Дэниел. — Мне кажется, что вы уже многое установили. Похоже, что в имении нет роботов, знавших вас, кроме нескольких сельскохозяйственных. Вы знали кого-нибудь из рабочих роботов, когда жили здесь? Глэдия покачала головой. — Нет, я никогда не видела их даже издали. — Тогда ясно, почему вас не узнают. — Точно. Бедняга Диджи напрасно гонял нас. Если он надеялся, что от меня будет толк, то он ошибся. — Знать правду всегда полезно, мадам. А где еще вы могли бы получить информацию? Да, минутку. Гледия подумала несколько секунд. Странно. С этим роботом я говорила с солярианским акцентом, а с тобой так не говорю. Ничего удивительного, леди Гледия. Роботы говорят с таким же акцентом, потому что они солярианские. Вы вернулись в дни вашей юности и машинально заговорили, как в те времена. Но вы сразу же стали собой, когда вернулись ко мне, потому что я часть вашего теперешнего мира. Гледия медленно улыбнулась. «Твои рассуждения все больше напоминают человеческие, Дэниел». Она снова повернулась к роботам и внезапно ощутила покой. Небо было голубым и почти безоблачным. Лишь узкая полоска облаков на западе означала, что полдень может быть пасмурным. Шелестели листья от легкого ветра, жужжали насекомые, где-то крикнула птица. Ни одного звука, производимого человеком. Вокруг, возможно, было много роботов, но они работали молча. Не было того гомона человеческих голосов, к которым она привыкла, сначала с трудом на «Авроре». Но теперь, вернувшись на солярию, она нашла удивительное спокойствие. «Не так уж плохо на солярии», — подумала она. «Где ваши хозяева?» — спросила она робота с едва заметным раздражением. «Они ушли, мадам», — спокойно ответил робот. «Куда?» «Не знаю, мадам. Они мне не сказали». «А другие знают?» — общее молчание. «Кто-нибудь в имении знает?» Я не знаю этого, мадам. Хозяева взяли с собой роботов? Да, мадам. Но они не взяли вас. Почему вы остались? Делать свою работу, мадам. Но вы стоите и ничего не делаете. Это и есть ваша работа? Мы охраняем имение, мадам. От таких, как мы? Да, мадам. Но вы здесь ничего не делаете. Почему? Мы наблюдаем, мадам. У нас нет иных приказов. Вы сообщаете о своих наблюдениях? Да, мадам. «Кому?» «Надзирателю, мадам». «Где надзиратель?» «В доме, мадам». «Ага». Глэдия повернулась и быстро подошла к Диджи. Дэниел двинулся следом. но «Ну спросил Диджи. Он держал оружие наготове но когда его спутники вернулись, спрятал его в кобуру. «Ничего. Ни один робот меня не знает, и я уверена, что никто из них не знает, куда ушли солериане. Но роботы докладывают обо всем надзирателю». «Какому надзирателю?» На Авроле и в других внешних мирах, в больших имениях с множеством роботов, бывает надзиратель. Человек, который должен организовывать и направлять группы рабочих роботов на поля, рудники и промышленные предприятия. Значит, здесь остались соляриане? Солярия – исключение. Здесь роботов столько, что не было целесообразно поручать мужчине или женщине надзирать за роботами. Эту работу выполнял специально запрограммированный робот. «Значит, в доме есть робот более совершенный, чем этот, и его можно с пользой допросить как следует». «Возможно, но я не уверена, что попытка войти в дом безопасна». «Это же робот!» — ядовито заметил Диджи. «Дом может быть заминирован». «Это поле тоже может быть заминировано». «Лучше бы», — сказала Гледия, «послать одного из роботов в дом сказать надзирателю, что люди желают говорить с ним». «Не требуется», — возразил Диджи. «Это, по-видимому, уже сделано. Надзиратель появился, и это не робот, и не он. Я вижу женщину!» Глади ошеломленно застыла. К ним шла высокая, стройная и очень привлекательная женщина. «Женщина!» Это было видно издалека.